Заключенный Трипшенер на радость горожанам и на удивление специалистам снова починил их. История с часами Мюнстерского кафедрального собора наделала много шума и даже попала в печать. Пресса раструбила об этом на всю Германию и занялась расследованием дела часового мастера Трипшенера. Она проливала слезы по поводу его злосчастной судьбы, превозносила его искусство, требовала помиловать беднягу. Пруссия объявила, что дарует заключенному свободу, Гамбург тоже. Однако предшественник Кленка не снял с человека, помилованного Пруссией и Гамбургом, баварского наказания, пожелав продемонстрировать этим силу баварского правосудия. В итоге помилование для часовых дел мастера обернулось переводом из довольно сносной тюрьмы в Мюнстере, в куда менее приятную баварскую исправительную тюрьму. Теперь Гейер в качестве баварского защитника Трипшенера явился к министру Кленку, чтобы сообщить тому единодушное мнение всей Германии, сколь достоин помилования его подзащитной, и просить Кленка отменить решение своего предшественника. Кленк принял Гейера весьма любезно, заботливо предложил ему самые удобные кресла, стал подробно расспрашивать о здоровье, спросил, не поступает ли тот неблагоразумно, столь быстро вновь принявшись за адвокатские дела. Доктор Гейр, еще больше побледнев от едва сдерживаемой ярости, ответил, что чрезмерная радость некоторых лиц отнюдь несоразмерна той пустяковой неприятности, которая с ним приключилась. В ответ Кленк своим мощным басом пророкотал, что «да, позлорадствовать всегда приятно», и спросил, можно ли ему позавтракать в присутствии господина депутата. После чего велел дежурившему в приемной служителю Принести ливерные сосиски и его любимое Шерри Бренди. Гейр довольно неучтиво отказался принять участие в трампезе. А что же до дела часового мастера Трипшенера? То для начала министр юстиции высказал несколько общих замечаний, не приминув. Поиронизировать над теориями адвоката Гейера Лично он, сказал Кленк, испытывает сожаление, когда человека, в общем-то, вполне приятного Держат в заключении с политикой юридических соображений Впрочем, приговор баварского суда сравнительно мягок Да и кто может поручиться, что свобода пойдет Трипшенеру на пользу? А общие рассуждения, вроде приведенных Гейером доводов пресса, будто лицо тот случай, когда необходимо помиловать заключенного, на него Кленко не произвели особого впечатления. Он распорядился, чтобы с Трипшенером обращались как можно лучше. Лично ему, как он уже сказал, этот человек даже симпатичен, он намерен дать ему кое-какую работу. С часами на Мюнстерском кафедральном соборе Трипшенер справился превосходно. Но и в одном из некогда вольных городов Баварской Франконии есть башенные часы, бездействующие еще со времен 30-летней войны. У него, Кленка, есть снимок с этих часов. Не желает ли доктор Гейр взглянуть на снимок? Вот Трипшенер и сможет поколдовать над ними. Гейр слушал молча. Его душила ярость. Он побывал у заключенного Трипшенера. Это был спокойный и худощавый человек с густыми волосами, такими светлыми, что трудно было понять, белокурые они или седые. «Верно, все-таки седые», — подумал сейчас Гейер. Он хорошо разбирался в том, что такое справедливость и человечность, но плохо разбирался в отдельных людях. Не исключено, что Кленк прав, и сознание этого вызывало у Гейера чувство бессильной ярости. Он ничего не ответил на любезные и одновременно покровительственные слова Кленка и разом отмел их, невежливо пожав плечами. Кленк и бровью не повел, продолжал спокойно сидеть, терпеливо ожидая, нет ли у Гейера к нему других дел. И адвокат Гейер, крепко сжимая тонкими пальцами палку, чтобы как-то унять дрожь в руках, не очень уверенным голосом неожиданно спросил, имеет ли какие-либо шансы на успех прошения о помиловании доктора Крюгера, если таковое будет подано. Кленк, помолчав, вежливо ответил, что он уже и сам об этом подумывал, но оппозиционная пресса чрезвычайно затруднила ему Кленку возможность вмешаться в это дело, ибо теперь оно столь раздуто, что без санкций всего кабинета министров он, Кленк, не рискует что-либо предпринимать костлявый гигантского роста человек с хитро улыбающимися карями глазами на удлинённом обветренном лице с благодушной издевкой глядел на тщедушного изможденного адвокату у которого отъели сдерживаемого гнева на щеках выступили красные пятна Служитель подал аппетитные ливерные сосиски и бутылку шери. Министр юстиции сказал, что ему, как должностному лицу, нечего больше сообщить господину депутату, но он не прочь дружески побеседовать с ним. С позволения доктора Гейера он переоденется. В этой черной хламиде он чувствует себя неуютно. И, сняв сюртук, надел свою любимую грубошерстную куртку. Затем, вновь предложив адвокату отведать сосисок, налил себе стакан ароматного золотистого вина, неторопливо набил трубку. Так вот, он читал превосходную статью доктора Гейра в Монсхефте. В подобного рода абстрактных рассуждениях и теоретизировании мало проку. Тем не менее, на охоте, сидя в засаде или по утрам, принимая ванну, да и во время длительных поездок на автомобиле, он иногда ради спортивного интереса пытается глубже осмыслить вопросы, которые интуитивно уже решил так, как подсказывал ему совесть. Он высасывал мякоть из кожуры сосисок, вытирал жирные губы, маленькими глотками с наслаждением попивал вино. Если говорить на чистоту, то у него создается впечатление, что некоторыми своими едкими формулировками общего характера доктор Гейер метит в него кленка, но он зря старается». Его кленка это мало трогает. Надо признать, что в его положении, да еще живя в этой особой части планеты, совсем непросто принять единственно верное решение – Бавария или Всегерманский Союз, государство или право, гарантия безопасности или справедливости.